534. -е. Матерь Агни-йоги Бывают моменты, которые можно достойно пережить лишь устремлением в будущее. Оно придет ко всем, и к вам тоже, но в созвучии с вашими чаяниями. Не будет интересно оно для потухшего сердца, но сияющим станет для понявшего всю его глубину. Так что мысль о будущем и полезна, и созидательно, и плодоносно. Будущее сложится для каждого по степени понимания и осознания его значимости. Для слепого — темно, для глухого — беззвучно, для тупого — ничто, но для живущего им и устремленного в него, сияющего безграничными возможностями. Далеко не для всех одинаково это будущее. Думаете, что одинаково пожнут все? И мудрый, и невежда, и устремленный, и сидящий в углу? Но это неверно. Кузнец каждый сам, и сам же строитель, и каждый войдет в то будущее, которое сам для себя созидал. Даже учение жизни для одних кладесь премудрости, а для других набор трудных, скучных и непонятных, а главное, совершенно неинтересных слов. Так трое прошли одним путем, смотрели на одно и то же, но увидели разное совершенно. Для одних шамбалы Владыка — одно, для других — другое, а для многих — ничто. Так если великое превращается в ничто для сознания слепцов, то что же сказать о величии будущего и значении его для мира? видимости и понимание по сознанию. Для кого-то и выставка такая, как все, а для кого-то начало воплощения сужденного будущего в жизнь. Все по сознанию. И кто не потрудился, чтобы расширить его, как сможет вместить он понимание того, что в него не вместится? А вы живите будущим, утверждая его в настоящем. Надежда и вера Это мощные двигатели в будущее, а главное — доверие к руке ведущей. Все будет, все суждено и все придет, если терпение окажется длиннее тех пустяков, которые занимают поле сознания на сегодня. Пустяки тоже и жизни уйдут, но будущее останется с вами, то будущее, понимание которого строите вы ныне в сознании своем.